Глава 30. Катерина. В день нашего отъезда стеной лил осенний дождь. Воды было так много, что после того, как были загружены чемоданы, дочку пришлось нести до машины на руках. Влад нес ее через потоки воды на дорожках, а я пыталась удержать над ними зонт. В итоге мы все равно промокли. «Мама, а почему дождь такой сильный? Это осень плачет». С интересом рассматривала потоки на лобовом стекле внедорожника Владюша. Я пожала плечами. «Так она поливает землю. И нас поливает». «И нас, чтобы маленькие дети быстрее росли». Вмешался в наш разговор Влад, ухмыльнулся и включил зажигание. Вскоре машина тронулась с места. Я волновалась. Надела красивое новое платье, красиво уложила волосы, но тревога никак не хотела уходить. Мне было о чем тревожиться. Влад не сообщил родным о том, что у нас есть дочь. Он только сказал, что привезет невесту, и теперь его многочисленные родственники готовились к торжественному приему будущей невестки, то есть меня. Никто и не подозревал, что кроме меня придется принять нашу дочку. Мы ехали несколько часов. Унылые осенние пейзажи периодами сменяли яркие деревья на лесополосе. Пару раз выглядывало из-за туч тусклое солнце. Ближе к обеду мы остановились у придорожного кафе перекусить. Отпив глоток остывшего кофе, я подняла глаза на Влада. Может, надо было сказать им про дочь? Я не хочу разыгрывать драму по телефону. Про дочку скажем на месте. Я нахмурилась. Им надо было рассказать. «Катя, я не люблю говорить серьезные вещи по телефону. Приедем и на месте все расскажем. А если они нас не примут?» «Примут. Что, если нет?» «Перестань паниковать. Позвони им и скажи, что ты везешь дочь. Катя, мы будем на месте через два часа. Не вижу никакого смысла разводить мыльную оперу накануне приезда». Я хмуро уткнулась в свой стаканчик с кофе. Мне не нравилось, что Влад скрыл от родственников часть правды. «Дома нас ждут его мать, тётя, братья и сестры. Они готовятся к знакомству с невестой, которая младше их сына на 10 лет и не знают, что Влад везёт им дочь. Поедем по новой дороге. Там очень красивые виды. Не желая со мной спорить, — предложил Влад. По новой так по новой. Буркнула я и поправила дочке пальто. Взяла её за руку, и мы втроем вышли из кафе. Через полтора часа пейзаж изменился. Вдалеке показались горы. Куда бы я ни смотрела, повсюду открывался живописный панорамный вид. Горная река, водопады, непроизносимые названия достопримечательностей, которые с легкостью выговаривал Влад, но которые не удавалось повторить даже мне. Что уж говорить о дочке. «Скоро будем проезжать мимо смотровой площадки. Погода наладилась, так что предлагаю остановиться и полюбоваться видом на горы». Влад поймал мой настороженный взгляд в зеркале и улыбнулся. «Заканчивай дуться, Катя. Посмотри, как красиво вокруг». Я не ответила. Через пару километров мы действительно свернули к смотровой площадке. Туристов в этот осенний день было не очень много, но поразило меня не это. Меня поразила пронзительная тишина и прозрачный, почти осязаемый воздух. Внизу раскинулась новая дорога, а лес пестрил разноцветной листвой. желтый, темно красный оранжевый, местами ярко зеленой Я стояла, крепко сжимая маленькую ручку дочки и с восторгом рассматривала открывшийся взору пейзаж. Влад достал свой мобильный. Я хочу сделать несколько фотографий. Попозируйте мне», — попросил он. Открыл на телефоне камеру и поймал нас с дочкой в объектив. «Катя, прекрати хмуриться. Ну же, улыбайся». Я улыбнулась и прижала Владюшу к себе крепче. «Хорошие снимки. Как только доберемся до цивилизации, я их распечатаю». Забираясь обратно в машину, подмигнул мне Влад. «Сначала нам придется объяснить твоим родным, почему у нас есть ребенок, с которым их не познакомили. Я им все объясню. Сам. Тебе не о чем волноваться. Ну же, Катя». «Или тебе здесь не нравится?» «Очень нравится. Природа потрясающая. Только чем ближе мы к твоему дому, тем страшнее». «Ох, перестань. Если кому-то и достанется, так это мне». Он покачал головой, на суровом лице мелькнула тень. Вскоре наш внедорожник съехал на узкую, неотремонтированную дорогу и въехал в населенный пункт. Прокатившись пару кварталов, он притормозил у роскошного двухэтажного дома с высоким забором и большим ухоженным двориком. «Вот и приехали. Здесь я вырос», — сообщил Влад. Я взглянула на запертые ворота. Пойдешь в дом первым и всё расскажешь?» Влад закрыл машину на сигнализацию и усмехнулся. Пойдем вместе. К чему прятаться?» «Что ж, как скажешь». Нас действительно ждали. В просторном холле царила суета. Весело бегали дети. Витал аромат домашних блюд и слышались мужские и женские голоса. Влад помог нам с дочкой снять верхнюю одежду и повесил ее в гардероб. Я растерянно осматривалась по сторонам. Дом из бразильского сериала, в котором поселил нас с дочкой Влад, не шел ни в какое сравнение с роскошью, которая открывалась моему взору: дорогие отделочные материалы, прочные двери и решетки на окнах, богато обставленная гостиная и большая столовая с камином. Все здесь давало понять, в дом никогда не пустят случайных людей. Влад приехал. Выглянула из гостиной девушка в ярком платье. Ее темные волосы были собраны в красивую косу, а платье подчеркивало тонкую, как тростиночка, фигуру. Началась суета. Две женщины постарше торопливо вышли из гостиной. Роскошные наряды и драгоценности подчеркивали их статус. Сынок, ну здравствуй! Вышла вперед одна из них, и по властному взгляду я сразу поняла, что это моя будущая свекровь. Красиво уложенные короткие темные волосы, статная осанка, величественные жесты. Не возникало сомнения, что в этом маленьком мире правит она. Ее звали Дахе. Позади стояла ее сестра Жанна, которая держала в городе ателье и приехала специально, чтобы познакомиться со мной. Я замерла от страха и едва выдавила из себя приветствие. «Какая красавица!» Даха протянула ко мне свои руки. «Добро пожаловать домой!» «Мам, а почему здесь так много людей?» Прозвенел наивный голосок Владюши, и она высунула свое любопытное личико из-за моей спины. «Это гости!» пробормотала я и инстинктивно прикрыла ее рукой. Взгляды обеих женщин, как по команде, соскользнули на дочку. «Мам, познакомься, это Катя, а это наша дочь Влада!» Послышался совсем рядом голос Залесского, и он крепко сжал мою руку. Даха побледнела. «Дочь?» Округлились от удивления карие глаза Жанны, и она отступила назад. «Почему ты не сказал, что у твоей будущей жены уже есть ребенок? «Потому что ребенок мой». «Влад, у тебя есть дочь? Почему мы о ней ничего не знаем?» Наконец обрела дар речи Дахе. «Так получилось. Он сохранял спокойствие, а у меня ничего не получалось. Предчувствие, которое преследовало меня всю дорогу сюда, оправдалось». Не следовало скрывать от них наличие ребенка вне брака. Я испуганно смотрела на женщин. Может, морально я и готовилась к вопросам, но сейчас от напряжения у меня пропал голос. «Влад, нам надо серьезно поговорить», не спускаясь с меня глаз, произнесла Даха. «Жанна, проводи наших гостей в отведенную для них комнату». По старым правилам, в доме жениха выделяли комнату для невесты, и там она находилась до свадьбы. Видимо, из этого дома не ушли пережитки прошлого. В одной спальне до свадьбы нас вряд ли поселят. Неловко улыбнувшись, Жанна позвала юную девушку, которая заметила нас первой, и они повели нас с владюшей через большой холл в дальние комнаты. Я крепко сжимала руку дочери, а щеки плыли от досады. Я чувствовала себя хуже некуда. Вот почему бы не рассказать обо всем по телефону перед приездом? А теперь что делать? Полный дом родственников. Все собрались праздновать помолвку, а тут незадача. С помолвкой припоздали на несколько лет. Скоро подъедут еще гости. Обернувшись к нам, обреченно сообщила Жанна. Что мы им скажем? завтра вся округа будет знать что влад привез домой невесту с ребенком я нерешительно остановилась у двери со вкусом обставленной просторной спальни чувствуя себя не в своей тарелке нервно сжала руки мне жаль что влад не сказал вам про дочь жанна вздохнула и пропустила нас с дочкой вперед мариета принеси угощение приказала она дочери девушка послушно вышла после страшного покушения несколько лет назад влад очень изменился он замкнулся в себе и отказался от общения с нами за последние годы Он ни разу не приезжал домой. Это покушение, оно как будто убило прежнего Влада. Я... Я не понимаю, как он мог скрыть от нас ребенка. Я осторожно села на диван. Я была там. Сорвалось с губ. Где? Там, в приграничной зоне. Его расстреляли прямо на улице, а я... Я просто шла мимо. Я привела его к себе домой, потому что знала, если брошу его на снегу, он умрет. Тот день снова встал перед глазами. В глазах защипала. Не знаю, почему я в него вцепилась. Он был незнакомцем, истекающим кровью. Меня и моих родных могли запросто расстрелять. Наемники не имеют жалости к людям. Жанна долго смотрела на меня. Почему же он так затянулся с официальным предложением? Потому что я была уверена, что он сгорел в подорвавшемся джипе, а он не стал меня искать. Ты осталась с ребенком? Я прижала к себе дочку. Так получилось. Влад помог нам с мамой и сестрой переехать через границу, усадил нас в фуру, которая возила гуманитарный груз. Сам пересел в джип. А через несколько мгновений джип обогнал нас и взорвался на моих глазах. ночь на двоих, взрыв, и я осталась одна. Горло подкатился противный ком, и я зажмурилась. Жанна подсела ко мне и взяла за руку. «Кажется, я начинаю понимать, почему вы так затянулись с регистрацией». Я кивнула и поспешно смахнула слезы. «Так, надо успокоиться. Где Мариэта с угощениями?» Желая разрядить обстановку, засуетилась Жанна. «А ты, красавица, что притихла? Как тебя зовут?» «Влада?» Напуганная происходящим, тихо шепнула малышка. «Что, как папу?» «Да». Дочь удивленно посмотрела на меня. Видимо, ей не приходило в голову, что у них с отцом одинаковое имя. «Мама, почему ты назвала меня как папу?» Я улыбнулась. После того, как папина машина сгорелась, я очень долго не могла смириться с тем, что больше никогда его не увижу. Я хотела, чтобы у нас с тобой было хоть что-то от него. И взяла имя. Мрета внесла под нос со сладостями и чаем и бросила красноречивый взгляд на мать. Кажется, тетя очень расстроена. Надеюсь, Влад подробно объяснит, почему у него такая большая дочка, о которой никто не знает, покачала головой Жанна. Не пойму, почему он не сказал о ребенке по телефону. Я пожала плечами. Не хотел разводить драму. Разве он не знает, как болезненно воспримет дах и тот факт, что ребенок рос без нашего участия. Он ее единственный сын. Думаю, знает, именно поэтому не захотел говорить об этом по телефону, решил, что лично будет проще. Скажите, где здесь можно вымыть руки? «Ох, мы так опешили, что не предложили вам пройти в ванную», — спохватились женщины. Нас повели в ванную комнату, а потом угощали вкусным чаем со сладостями. Познакомить с остальными родственниками нас так и не решились. Видимо, ждали распоряжения родителей Влада. Приехали мужчины и тоже скрылись в той комнате, куда позвала Влада Даха. «Они сейчас будут ломать голову, как теперь быть», — сочувствием посмотрела на меня Жанна. «Играть в свадьбу так, как это делают у нас, теперь нельзя, а все готовились именно к этому». Даже не представляешь, как мы радовались, что Влад наконец женится. Я понятия не имела, что такое играть в свадьбу так, как это делают у нас, но все равно расстроилась. Нам помогли разложить привезенные вещи, а Влад все не приходил. Я нервничала. Напряжение было таким сильным, что я не могла выпить глоток чая, который подогрела и принесла Жанна. Владюша играла с Мариетой, показывала ей своих кукол, а я тихо сидела на диване и смотрела в одну точку. Мое красивое платье смялось, Я больше не выглядела так торжественно, как подобает невесте, которая приехала познакомиться с родными жениха. Наконец в комнату заглянула Жанна. «Катя, возьми дочку и пойдем со мной», приказала она. У меня сердце ушло в пятки. «Это обязательно? Может, будет лучше, если мы просто уедем обратно?» взмолилась я. «Не волнуйся, буря уже прошла», ободряюще улыбнулась она. «А почему Влад за нами не пришел? «Так надо. Поверь, ему тоже было нелегко. Чего только стоил разговор со старшим поколением». «У нас нельзя жить без росписи, а тем более заводить детей вне брака. А он единственный сын, и тут такой сюрприз». От волнения меня затошнило. «Нет, я не хотела идти в комнату, где собрались родственники Влада. Тем более не хотела вести туда дочь. Она моя и точка. Если кого-то не устраивает то, как мы жили до встречи с ее отцом, мы можем уехать». Уехать мне хотелось в тот момент больше всего. У меня было ощущение, что я иду на казнь. Но ведь я ничего не сделала. Сохранила ребенка вопреки требованиям своей семьи, да. Но разве это преступление? Я бы уехала, но я не могла. В той страшной комнате остался Влад, а я любила его больше жизни.